2.13. Тщетные поиски. По мере того, как Гарри Орингтон приближался к Пенсильвании, подтверждались самые мрачные известия о поражении англичан. Два знаменитых полка, отличившиеся в Шотландии и на континенте, бежали от почти невидимого врага, и, несмотря на свою хвалюную доблесть и дисциплину, не смогли противостоять шайке дигорей и горстке французской пехоты. Их злополучный командир выказал в сражении величайшую храбрость и решимость. Четыре раза под ним убивали лошадь. Дважды он был ранен, вторая рана оказалась смертельной, и он скончался три дня спустя». Бедный юноша вновь и вновь выслушивал описание битвы от ее участников. Как они перешли реку, как авангард, растянувшись, углубился в лесные дебри, как впереди раздались выстрелы, как тщетно пыталась пехота продвинуться вперед, а артиллерия очистить путь от врага, а потом залпы со всех сторон, из-за каждого дерева и куста смертоносная пальба, уложившая по меньшей мере половину экспедиционных сил. Но Гарри узнал также, что кое-кто из свита генерала уцелел. Один из его адъютантов, виргинский джентльмен, полумертвый от изнурения, лежит в лихорадке в лагере Денбара. Один из них, ну кто? Гарри поспешил в лагерь, но там в палатке он нашел больного Джорджа Вашингтона, а не своего брата. По словам мистера Вашингтона, страдания, причиняемые ему лихорадкой, были пустяками в сравнении с той болью, которую он ощутил, когда увидел Гарри Уоррентона, и ничего не мог сообщить ему от Шорши. Мистер Вашингтон не решился рассказать Гарри всю правду. После сражения долг обязывал его оставаться возле генерала. В роковой день, 9 июля, он видел, как Джордж поскакал в авангард с приказом своего начальника, к которому он больше не вернулся. Три дня спустя после смерти Брэдека его адъютант нашел способ вернуться на поле битвы. Лежавшие там трупы были раздеты и страшно обезображены. Ему показалось, что в одном мертвеце он узнал Джорджа Уоррентона, и он предал тело земле. Его старый недуг усилился, а, быть может, и вспыхнул вновь из-за тех душевных мук, которые он испытывал, разыскивая несчастного юного добровольца. «Ах, Джордж, если бы вы любили его, вы бы нашли его, живым или мертвым!» — вскричал Гарри. Он не мог успокоиться, пока сам не отправился к месту боя, чтобы тщательно его осмотреть. Деньги помогли ему подыскать двух проводников. Он перебрался через реку там же, где это сделала армия, и из конца в конец прошел страшное поле. Индейцы там уже больше не появлялись, только сервятники терзали изуродованные гниющие тела. До сих пор Гарри видел лик смерти только один раз, но его дед лежал в гробу в величавом покое с безмятежной улыбкой на губах. Ужасное зрелище поруганных трупов заставило его отвернуться с дрожью отвращения. Что могли эти пустынные леса и разлагающиеся мертвецы поведать юноше о его пропавшем брате? Он собирался с белым флагом отправиться без оружия во французский форт, куда после победы удалился враг, но проводники отказались идти с ним. Французы могли бы отнестись к белому флагу с уважением, но индейцы, безусловно, не обратят на него никакого внимания. «Сохраните свои волосы для Миледи вашей матери, молодой человек», — сказал проводник. «Достаточно и того, что она потеряла на этой войне одного сына». Когда Гарри вернулся в лагерь Денбара, настал его черед заболеть лихорадкой, и он в бреду лежал в той же самой палатке, на той же самой постели, с которой только что поднялся его выздоравливающий друг. Несколько дней он не узнавал тех, кто ухаживал за ним, и бедный Демстер, который не раз вылечивал его прежде, начинал уже опасаться, что вдове суждено потерять обеих ее сыновей. Однако лихорадка все же утихла, и юноша настолько оправился, что мог сесть на лошадь. С ним поехал не только мистер Демстер, но и мистер Вашингтон. Без сомнения, у всех троих горестно жалось сердце, когда они вновь увидели ворота Каслвуда. Они послали вперед слугу известить о своем прибытии. Первыми их встретили миссис Маунтин и ее дочка. Проливая слезы, они бросились обнимать Гарри, но мистеру Вашингтону мать еле кивнула, а девочка заставила молодого офицера вздрогнуть и смертельно побледнеть. Она подошла к нему, заложив руки за спину, и спросила, «Почему вы не привезли домой Джорджа?» Гарри этого не слышал. К счастью, рыдания и поцелуя его заботливого друга и нянюшки заглушили слова малютки Фанни. Мистера Демстера обе они приветствовали с чрезвычайной любезностью. «Мы знаем, вы, мистер Демстер, во всяком случае, сделали все, что можно было сделать», сказала миссис Маунтин, протягивая ему руку. «Сделай реверанс мистеру Дэмстеру Фани и помни, дитя мое, что ты должна быть благодарна всем, кто доказал свою дружбу к нашим благодетелям. Быть может, вам угодно перекусить перед дорогой, полковник Вашингтон». Мистер Вашингтон уже проделал в тот день значительный путь и не сомневался, что найдет в Каслвуде столь же радушный прием, как и под собственной кровлей. «Несколько минут, чтобы покормить мою лошадь, стакан воды для меня, и я более не стану злоупотреблять гостеприимством Каслвуда, сказал мистер Вашингтон. «Джордж, но ведь вас ждет здесь ваша комната, и матушка, наверное, сейчас наверху готовит ее», воскликнул Гарри. «Ваша бедная лошадь то и дело спотыкается, вы не можете сегодня ехать дальше». — Дитя мое, твоя матушка не хочет его видеть, — прошептала миссис Маунтин. — Не хочет видеть Джорджа, но ведь он у нас в доме как родной, — сказал Гарри. — Им лучше не встречаться. Я больше не вмешиваюсь в ваши семейные дела, дитя мое, но когда прискакал слуга полковника и предупредил, что вы скоро будете, госпожа Эсмонт вышла из комнаты, где читала Дрелин Корта и сказала, что она не в силах видеть мистера Вашингтона. «Ты не пройдешь к ней?» Гарри извинился перед полковником, сказав, что сию же минуту вернется к нему. Вышел из гостиной, где происходил этот разговор, и поднялся по лестнице. Он торопливо шел по коридору и, поравнявшись одной из дверей, отвернулся. Ему было тяжело смотреть на нее, ибо она вела в комнату его брата, но из нее вдруг вышла госпожа Эсмонд и, нежно прижав его к сердцу, провела внутрь. Возле кровати стояла кушетка, на покрывале лежал псалтырь. Все же прочее оставалось точно в том же виде, как перед отъездом Джорджа. Мой бедный мальчик, как ты исхудал, какой у тебя изможденный вид. Ну ничего, материнские заботы вернут тебе здоровье. Ты поступил благородно, когда, пренебрегая болезнью и опасностями, отправился на поиски брата. Пути другие так же верны, как ты, он мог бы теперь быть здесь с нами. Ну ничего, милый Гарри, наш герой вернется к нам, я знаю, что он жив». Он был так хорош, так храбр, так нежен душой и так умен, что мы не могли его лишиться. Я это знаю. Быть может, Гарри подумал, что его матушка прежде отзывалась о своем старшем сыне несколько иначе. Осуши слезы, мой дорогой. Он вернется к нам. Я знаю, он вернется.